Шестьдесят девятое. Февраль девятнадцатый. Йоги-подвижники и уединяются в горы, ибо физическое окружение имеет очень большое значение в жизни духа. Сопротивление окружающей среды в городе чудовищно сильно. Пространство густо насыщено эманациями мыслей людей и их чувств. Но главным препятствием являются свои собственные мысли и чувства, порожденные суетой. Триумф суеты можно умерить проведением более длинной линии, то есть мыслью о будущем. В будущем кончится все, что ныне обуревает сознание и захватывает его, как кончилось для сознания все, что обуревало его также же яро год, два, три или несколько лет назад. Поэтому лучше жить в будущем, и особенно в будущем именно Перенести сознание в Него и в нем пребывать, а не в личном своем, но в общечеловеческом. Даже общечеловеческое настоящее освобождает от власти суеты. Даже забота не о себе, а о других освобождает. Тот же результат будет и выполнение любимой работы. Надо все полюбить, что выводит сознание из малого замкнутого круга личной жизни и личных переживаний и понимать, насколько это все полезно для освобождения от личного начала, являющегося средоточием суеты. Основою духовного преуспеяния йога является отрешение от себя. Формула «отвергнись от себя» остается в силе. И кто же из истинно великих людей – От себя не отрешался, не отдавал себя служению общему благу. Борьба этих двух начал в человеке, личного и сверхличного, неизбежна, и полна она глубокого драматизма. Полюбить ближнего не значит ли, забыв о себе жить интересами других людей в эпоху огня коллектива? Так евангельская формула становится ныненасущной необходимостью жизни для человека, который хочет подняться над своим малым Я и его победить и обрести свободу Духа. Неважно, в какой форме облекается идея самоотверженности, лишь бы эгоизм личности и ярость самости были обузданы и побеждены.